Эрли Моури. Ваше сиятельство. Том 12. Читает Борис Павлюков. Глава первая. Бездна в ее глазах. Кто из четверых собравшихся сладких Харрис, я догадался сразу. Здесь как бы ума много не надо, чтобы понять, кто в этом бандитском гнезде самая важная птица. Харис сидел у дальнего края стола в огромном кожаном кресле. Этакий солидный с виду мужчина, лет сорока с усиками, в темно-сером костюме с аккуратным треугольником платка, торчавшего из нагрудного кармана, как символ респектабельности. Его темные зеленцой глаза с неповторимым изумлением смотрели на меня. Сам он будто окаменел. Трое других тоже замерли в безмолвной тревоге. Мои менталисты, наверное, даже обалдели от силы эмоционального посыла криминального квартета. Я бросил взгляд на черноволосого парня со связанными руками, лежавшего на полу. Похоже, он был отцеком. Последнее время их извелось много в Лондоне. На его рваной одежде проступали пятна крови, засохшие и еще свежие. Физиономия распухла от побоев. Без сомнения, именно его проклятия разрывали ментальную ткань тонкого плана, когда я сканировал эти помещения из загорного горного зала. Первым ожил приятель Харриса в клетчатом сюртуке. Он, вопросительно глянул на сладкого и, видя его растерянность, резко перевел взгляд на меня. Рука его потянулась к полю сюртука. Я догадался, под ней скрывался пистолет или островой. — Что за хуйня? — спросил он. Братья, — Убрать ее, господин фланчер. Ответа Харриса он не успел услышать. Я выбросил правую руку вперед, удар акцентированной кинетики вышел точным и сильным. Голова незадачливого хорблица разлетелась в точно в спелый арвуз, Осколки черепа и куски мозга уделали безмятежный морской пейзаж, висевший на стене за ним. — Господин Флетчер, надеюсь, теперь у вас нет иллюзии, что мы зашли к вам по серьезному вопросу, — спросил я, обходя стол с противоположной стороны. Не хотелось переступать через свежий труп. Серьезность нашего визита подтвердила Элизабет. Бум-бум! — раздались выстрелы кобры Элис. Я лишь на миг повернул голову и увидел, как упал в коридоре тот, что по ментальной установке Наташи манил себя псом. Этот парень весьма натерпелся от двух бранес Сначала схлопотал ногой в пах, потом ему разбили лицо, затем ощутил забавное влияние Бондаревой, следом почувствовал дротики в заднице. И вот его настиг печальный финал служения Харрису. Стал мертвым. Совсем мертвым. — Наташ, будь любезна, вместе с Сэмом заберите оружие у этих пакостников. Попросил я, подходя к сладкому Харрису, Не хочется снова проливать кровь. Бабский первым, с большим рвением, бросился исполнять мою просьбу. Поскочил к рыжеволосому, схватил его за чуб и очень внятно попросил быть послушным. Я же, дойдя до Харриса, стал позади его, твердо положил руки ему на плечи и сказал А я к тебе по делу, мерзавец, по очень важному делу. «Твои люди...» Я не договорил. В коридоре появилось еще несколько людей сладкого. Стрельцова была готова их уложить, но я успел остановить. «Элис, стоп! Этих пока не трогай. Попытаемся обойтись без лишних смертей». Затем нажал на плечи Харриса и потребовал. «Скажи своим, чтоб не мешали наши беседе. Скажи, чтоб никто сюда больше не совал нос. И чтоб никому не сбрело вызывать полицию». «Вы же не любите Бобиков, господин Клэтчер?» Я сдавил его толстую шею, дотягиваясь пальцами до горла. «Нет, полицию мы не любим!» — прохрипел он и крикнул своим. «Не лезьте сюда! Все вон! Полицию не вызывать! Не заходить без моего позволения! Скажите крюку!» Я распознал его хитрость и резко сдавил горло со словами. «Не надо ничего говорить крюку! Это точно вам не поможет!» Если желаете остаться в живых, то обойдемся без бобиков, крюка и прочих ваших людишек. Как их там называют? Гориллы или макаки? Пусть кофе попьют. — Хорошо, — прохрипел наркоторговец. Видно, это слово далось ему нелегко. — Вот и отлично. Наконец-то мы можем перейти к нашим делам. Я погладил его по зачавшейся проплешине. «Дело у нас такое, господин Флетчер. Один из ваших идиотов взломал ячейку в камере хранения и сбежал вместе с нашими вещами. Случилось это ровно сегодня на вокзале Майл Энд. Причем случилось это в моем присутствии. Вы же не будете отрицать, что теперь наши вещи находятся у вас. Особо замечу, вещи очень, очень ценные». Их ценность намного выше, чем ваша жизнь, жизнь всех ваших горилл и всей наркоты в этом мире. Знаете, зачем я так это говорю? Он промычал что-то неразборчивое. Я рожал пальцы на его горле и пояснил. — Затем, чтобы вы уяснили, что если я немедленно не получу то, что принадлежит нам, то я вас убью. А ваш клуб со всем содержимым превращу в пепелище и нет ни одной силы в Лондоне, способной остановить меня. Ясно тебе, ублюдок!» М -м -м -м. В этот раз сладкий Харрис выдал что-то еще более неразборчивое, похожее на мычание коровы. «Ты что, не хочешь со мной говорить?» Мне не понравилось его упрямство, и я обратился к Стрельцовой. «Элис, просыгли ему, пожалуйста, руку. Может, этому говнюку нужен стимул для общения с нами?» Баронессу не требовалось просить дважды. Она повернулась, скинула остальную правду и, почти не целясь, нажала на спуск. Сделала это так небрежно, что мне довелось пережить мгновение маленького страха. Ведь я стоял позади Флетчера, и несколько сантиметров отклонения дротика могли бы вызвать неприятные эмоции вовсе не у моего собеседника, а у меня. После стального щелчка островое Харрис дернулся и взвыл, откидываясь на спинку кресла, корчусь. — Да. Когда дротик пронзает бицепс, это очень больно. — Но так как? Беседа состоится? — полюбопытствовал я. — Да, да! — проорал он, извиваясь от боли точно гадюка. — Отлично. — Еще раз. Мне нужны наши вещи, которые ваш человек украл из ячейки на Мау-Энд. Верните их поскорее, если не хотите, чтобы Элис прострелила вам вторую руку. Я перевел взгляд на Вондареву, передернувшую затвор каракурта. Штабс-капитан, обезоружив одного из приятелей Харриса, заняла место рядом с высоким стальным сейфом. Пожалуй, лучшее место в этой комнате, если придется отражать атаку из коридора. Молодец, девочка, хоть и менталист. Видно, иные полезные навыки спецподразделения Грифон ей не чужды. Бабский стал у противоположной стены, сжимая в руке тяжеленький сильвер Хук. Двое за столом сидели неподвижно и безмолвно, как истуканы. Их лица были серыми от страха и непонимания происходящего наверное всем им казалось такое невозможным как это так чтобы какие то очень странные люди врывались к самому господину флетчеру сеяли смерть демонической легкостью и требовали какие то вещи лишь отсек, лежавший связанному полу зашевелился и оскалился в кривую смешки о окроваввымого рта ваши вещи не здесь господин с кем имею честь Голос Харриса был надрывным боли. «Господин Макград, Виконт Макград, — назвался я, — понимая, что мы всей группой уже засветились так, что нет никакого смысла скрывать наши имена, значившиеся в поддельных документах. Где вещи, сука?» Да, ваша милость, теперь я понимаю. Боги, блядь, какая боль. Он заскрипел зубами. Вещи принес мне Зевс. Эти идиоты перепутали ячейки. Ваша милость, блядь, какая боль, а мне нужен врач. А этому, который на полу разве не нужен врач? Вы его до такого состояния довели? Я рывком наклонил голову Харриса, чтобы тот видел отцека, страдавшего точно не меньше от множества побоев Иран. — Где вещи, ублюдок? Я встряхнул Харриса, призывая его к ответу. — У меня дома, ваше милость, — он, Все в полной сохранности. И деньги, и эйхосы, и бумаги какие-то. Клянусь вам, ничего не пропало. Позвольте, пошлю Кероса. Он немедленно привезет все сюда. — Не позволю, — холодно сказал я. Позволить ему отправить некоего Кероса домой за нашими вещами, пожалуй, было неразумно. У меня был чуть иной план на этот счет. И я пока обдумывал его. Господин, можно выпить в виски? Несколько глотков виски. Мне нужно виски, иначе я сойду с ума от боли, застонал Флетчер. Потерпишь. Этому человеку на полу тоже больно. И вряд ли ты поил его виски, заметил я и попутно напомнил свой вопрос. Ты не ответил. А от Цека, вы так отделали? Он это заслужил, неожиданно подал голос Рыжеволосый, тот, которого разружал поручик Бавский. Он и профессор. Наших убили, деньги забрали и ключ от камер хранения. Из-за него Зевс перепутал вашу чайку с нашей. Этот виноват, что ваши вещи у нас, он указал на отсека. Чику его звать, Воришка, поножовщик из банды Кослявого и редкий идиот. А верно, он говорит. Удерживая сладкого, я повернулся к отцеку. Подумав, что за сегодня, уже слышал упоминания прозвище Чику и Кострявого. Даже успел схлестнуться с его отчепели. Я уже сказал, не убивал ваших! — огрызнулся Чику в сторону рыжего. — Котенок это сделал сдуру! Он не знал, куда лезет! — Котенок? — переспросил я. Именно это прозвище называл Танос, после того, как Алис расстреляла шайку местных неудачников. Котенок! отсек облезнул разбитую губу. Он же профессор! Я его так назвал, выглядит как профессор! Как и при разговоре с Таносом, во мне снова шевельнулось чувство, что это важно, и может быть как-то связано с Майком. Я спросил его как настоящее имя этого котенка эй господин заберите меня у них чику поднял глаза ко мне потом покатился на вчера. ацк понимал что единственный способ ему выжить это уйти с нами если только он сможет идти я все расскажу заверил он не обращая внимания на злобный шепот рыжеволосого Про котенка, про Синди и про Хариса могу очень многое. Клянусь, блядь, они меня убьют, хотя моей вины нет. Это все идиот-котенок. А он уже получил свое, я его пристрелил. Его и эту шлюху. Слышал, что я спросил. Как настоящее имя того, кого вы называете котенком, повторил я. «Майкл его звали. Он даже барон, если не врал. Он был конченным идиотом. Похвалялся, что за ним может прийти какой-то великий маг. Из-за него я теперь страдаю, господин Макград. Но ну, заберите меня, прошу. Я могу быть полезен». Чику оторвал голову от пола. Я видел, как при слове «Майкл» стрепенулась Элизабет. Баронесса даже перестала держать внимание на двери в коридор, и повернулась к отцеку. — Как выглядел тот Майкл? — дрогнувшим голосом спросил Стрельцова. Э, — Как я могу вам сказать, мэм? Выглядело будто приличный. Из-за этого наша шлюха Синди притянула его домой. Э, волосы у него светлые, глаза серые, как у вас. Э, мне трудно что-то сказать про внешность. Чику со стоном повернулся навык. — И ты убил его? Где? — Где это произошло? В комнате на втором этаже на Майпл-стрит? Зрачки Элизабет превратились в черные острия. — Да, мэм, пристрелила его как собаку вместе с его шлюхой! — известил Чику, при этом его разбитая физиономия. В этот миг выглядела так, будто сам он ждал одобрения со стороны Элизабет.